Глава шестая. А каким образом ты сказал? Так ли, как тогда, когда из облака раздался твой голос «Это сын мой возлюбленный»? Этот голос прозвучал и отзвучал, заговорил и умолк. Слоги прозвучали и исчезли. Второй после первого, третий после второго и так по порядку до самого последнего, после которого наступило молчание. Из этого явствует, что их произвело движением своим создание твое временное, но послужившее вечной воле твоей. Эти слова твои, сказанные во времени, наружное ухо сообщило разуму, который внутренним ухом прислушивается к вечному слову твоему. И он, сравнив те во времени прозвучавшие слова с вечным словом твоим, пребывающим в молчании, сказал, «Это другое, совсем другое. Эти слова меньше меня, да их вообще и нет, они бегут и исчезают. Слово же Бога моего надо мной и пребывает вовеки. Итак, если словами, прозвучавшими и исчезнувшими, повелел ты быть небу и земле, если таким образом создал ты небо и землю, то, значит, раньше земли и неба было уже существо, обладающее телом, чьи? Голос, вызванный временным усилием, и пронёсся во времени. Никакого, однако, тела раньше земли и неба не было. А если и было, то, конечно, не голосом приходящим создал ты его, дабы потом создать приходящий, которым и повелел появиться небо и земле. Что это за существо, которое могло издать такой голос? Если бы ты его не создал, его вообще бы не было. Какое же слово было тобой сказано, чтобы появилось тело, произнесшее эти слова?»